Сюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь вскипала, а на эту весну для всех была интереснее, всем несло что-то новое: одним ещё причину раздражаться, злобно ругая кромольников, другим смутную тревогу и надежду, а третьим, их было меньшинство, острую радость сознания, что это они являются силой, которая будет всех. Бабиле и Андрей почти не спали по ночам. Являлись домой уже перед гудком, оба усталые, хриплые, бледные. Мать знала, что они устраивают собрания в лесу на болоте, и было известно, что вокруг слободы по ночам рыскают разъезды конной полиции, пользуются ищики, хватая и обыскивая отдельных рабочих, разгоняя группы и порой арестоя того или другого. Понимая, что и сына с Андреем тоже могут арестовать каждую ночь,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 но всё чаще вспыхивал и впадая в хмельное опьянявший всех восторг, говорил о будущем, о прекрасном, светлом празднике торжества свободы и разума. Когда дело о смерти Исая заглохло, он сказал брезгливо и печально усмехаясь: "Не только народ, но и те люди, которыми они как собаками травят нас, не дороги им. Не Иуду верного своего жалеют". О серебренике. Будет об этом Андрей, твёрдо сказал Павел. Мать тихо добавила: "Толкнули гнилушку рассыпалась, справедливо, но не утешает". Угрюмо отозвался хохол. Он часто говорил эти слова, и в его устах они принимали какой-то особый, всеобнимающий смысл, горький и едкий.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 По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и розовая стая легких облаков. Точно большие птицы летели, испуганные гулким ревом пара. Мать смотрела на облака и прислушивалась к себе. Голова у нее была тяжелая, и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи. Странное спокойствие было в груди. Сердце билось ровно и думалось о простых вещах.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 И вышел в кухню растрёпанный, измятый сном, но весёлый. Доброе утро, Ненько, как спали? Мать подошла к нему и тихо сказала: "Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди". "А, конечно же", прошептал хохол. "Пока мы вместе, мы всюду пойдём рядом, так и знайте". "Вы что там шепчетесь?" спросил Павел. "Мы ничего, Паша".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 Как все странно. Шутят они оба, улыбаются в это утро, а в полдень ждет их кто знает что. И ей самой почему-то спокойно, почти радостно. Чай пили долго, стараясь сократить ожидания. Павел, как всегда, медленно и тщательно размешивал ложкой сахар в стакане и,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 А напротив нас кузнец был, краснорожий такой, с рыжей бородой, весёлый, добрый мужик. Так солнце, по-моему, на него было похоже. Нестерпев, мать сказала: "Вы бы о том поговорили, как пойдёте. А решён нам говорить только путать", мягко заметил хохол. "В случае, если нас всех заберут ненько, к вам Николай Иванович придёт, и он вам скажет, как быть". "Хорошо. "Воздохнул сказал Амать. На улицу бы пойти", мечтательно проговорил Павел. "Нет, лучше дома посиди пока", отозвался Андрей. "Зачем напрасно глаза мозолить полицией? Ты и довольно хорошо известен", прибежал Федя Мазин, сверкающий с красными пятнами на щеках, полный трепета радости, он разогнал скуку ожидания. Началось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 В глазах у неё встало туманное пятно и заколыхалось, меняет цвета то прозрачно-зелёное, то мутно-серое. С ними здоровались, и в приветствиях было что-то особенное. Слух её уловил отрывистые, негромкие замечания. Вот они, воеводы. Но неизвестно, кто воеводит. Да ведь я ничего худого не говорю. В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно. «Переловит их полиция, они и пропадут!» «Ловила!» Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу. «О, помнись! Что ты, холостой, что ли?» Когда проходили мимо дома безносого Зосимова, который получал с фабрики за свое увечье ежемесячное пособие, он, высунув голову из окна, закричал. «Пашка!» Свернуть тебе голову по-глузу за твои дела, дождёшься! Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал в ней острое чувство злобы. Она взглянула в опухшее, толстое лицо колеки. Он спрятал голову, ругаясь. Тогда она, ускорив шаги, догнала сына и, стараясь не отставать от него, пошла следом. Павел и Андрей, казалось, не замечали ничего.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 Кто это говорит? спросил Павел. Да уж, говорят. Ну, прощайте. Держитесь солиднее. Мать тихо смеялась. И было приятно, что про неё так говорят. Павел сказал ей, усмехаясь. Будешь ты в тюрьме, мама. Солнце поднималось всё выше, вливая своё тепло в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, с куку с лиц. Становилось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин, снова буши матери ото всюду, из окон со дворов ползли, летели слова тревожные и злые, вдумчивые и весёлые. Но теперь ей хотелось возражать, благодарить, объяснять, хотелось вмешаться в странно-пёструю жизнь этого дня. За углом улицы, в узком переулке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 «Разойдись!» Люди хмурились, Нехотя уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы. «Посадили свиней на лошадей, А они и хрюкают!» «Вот и мы, воеводы!» Кричал чей-то звонкий и задорный голос. Хохол остался один посредине проука. На него, мотая головами, Наступали две лошади. Он подался в сторону,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 хотелось, чтобы скорее закричал обеденный гудок. Вышли на площадь к церкви. Вокруг неё, во ограде, густо стоял и сидел народ. Здесь было сотен 5 весёлой молодёжи и ребятишек. Толпа колыхалась. Люди беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чуствовалось что-то повышенное. Некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удальством. Тихо звучали подавленные голоса женщин, мужчины с досадой отвёртывались от них, порой раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пёструю толпу. Митенька, тихо дрожал женский голос. Пожалей себя.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 алпа кипело. Сквозь неё пробивались к знамени те, кто понял его значение. Рядом с Павлом остановились Мазин, Самойлов, Гусевы. Наклонив голову, расталкивал людей Николай, и ещё какие-то незнакомые матери люди, молодые с горящими глазами отталкивали её. "Да здравствуют рабочие люди всех стран!" крикнул Павел и Все увеличиваясь в силе и в радости, ему ответило тысячуустное эхо потрясающим душу звуком. Мать схватила руку Николая и ещё чуть ото. Она задыхалась от слёз, но не плакала. У неё дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила: "Родные!" По ребому лицу Николая расплылась широкая улыбка.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 Далеко от нас наша цель, терновые венцы близко. Кто не верит в силу правды, в ком нет смелости до смерти стоять за неё, кто не верит в себя и боится страданий, отходи от нас в сторону. Мы зовём за собой тех, кто верают в победу нашу. Те, которым не видна наша цель, пусть не идут с нами, таких ждёт только горе. В ряды, товарищи, «Да здравствует праздник свободных людей! Да здравствует первая мая!» Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем. Оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь. «Отречемся от старого мира!» раздался звонкий голос Феди Мазина «Мазина».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 Мягкий и влажный голос Андрея Дружно сливался в один звук с голосом сына ее Густым и басовитым «Вставай, подымай, стар рабочий народ, Вставай на борьбу, люд голодный!» И народ бежал встречу красному знамени. Он что-то кричал, сливался с толпой,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 И повторила, удивлённо улыбаясь: Не было бы Христа то, если б люди не погибли его господа ради. Рядом с ней явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песне и говорил: Открыто пошли, мать, а? Песню придумали. Какая песня, мать, а? Царю нужны для войска солдаты. Отдавайте ему сыновей. Ничего не боятся, говорил Свизов. А мой сынок в могиле? Сердце матери забилось слишком сильно, и она начала отставать. Её быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо неё, колыхаясь, потекла густая волна людей. Их было много, и это радовало её.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 Темная, слепая, злоба раба шипела змеей, извиваясь в злых словах, встревоженная светом, упавшим на нее. «Геретики!» Грозя кулаком, кричал из окна надорванный голос. И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий визг. «Против государя-императора! Против его величества царя бунтовать!» Мимо матери мелькали змеи, Смятенные лица, подпрыгивая, пробегали мужчины и женщины, лился народ тёмной лавой, влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, опрокидывала перед собой всё, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она, не видя, видела лицо сына, его бронзовые лопы глаза, горявшие ярким огнём веры.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 старавшаяся поднять песню на прежнюю высоту, толкнуть её вперёд. Ставай, подъём ай, сар рабоче, народ, иди на врага, люд голодный. Но не было в этом зове общей слитной уверенности, и уже трепетала в нём тревога, не видя ничего.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 И что? "Ты я?" спросил он. "Мать Павла Бласова", ответила она, чувствуя, что у неё дрожит под коленками и нижняя губа невольно опускается. "Ага", сказал Кривой. "Товарищи", говорил Павел. "Всю жизнь вперёд. Нам нет иной дороги". Стало тихо, чутко, знамя поднялось, качнулось.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 рокавой. Двумя тяжёлыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперёд, дробно ударив ногами землю, и потекла новая песня, решительная и решившаяся водали всё, что могли за него. Яркой лентой извивался голос Федя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 мнётся и смотрит, как от неё уходят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков, и каждый шаг вперёд заставлял кого-нибудь отскакивать в сторону, точно путь посреди улицы был раскалён. Жок подошвы. Пойдёт, произвёл пророчила песня в устах Федеи. И восстанет народ. Уверенно и грозно вторил ему хор.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 Мать видела необъятно много. В груди её неподвижно стоял громкий крик, готовый с каждым вздохом вырваться на волю. Он душил её, но она сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Её толкали, она качалась на ногах и шла вперёд без мысли, почти без сознания. Она чувствовала, что людей сзади неё становится всё меньше. Холодный вал шёл им навстречу и разносил их.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 откалывали одного за другим от толпы, разрушая её. Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавленные, тревожные голоса кричали: "Раскодись, ребята! Власов беги! Назад, Павлуха! Рассяй знамя, Павел!" Угрюман сказал до совщиков: "Дай сюда, я спрячу". Он схватил рукой древко, знамя покачнулось назад. "Оставь!" крикнул Павел. Николай отдёрнул руку, точно её обожгло, песня погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла. Но он пробился вперёд. Наступило молчание. Вдруг, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачным облаком. Под знаменем стояло человек 20 не более, но они стояли твёрдо.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 Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо. Офицерik отскочил, сел на землю. Мимо матери не свойственно быстро скользнул Николай, неся перед собой вытянутую руку со сжатым кулаком. "Взять их!" рявкнул старик, топнув землю ногой. Несколько солдат выскочили вперёд, один из них взмахнул прикладом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 Паша! кричала она. До свидания, товарищи, крикнули из толпы солдат. И ответило многократное разорванное эхо. Оно дозвалось из окон, откуда-то сверху, с крыш.